Шостакович о Прокофьеве. Это один из тех художников, чье творчество определяет облик прогрессивного искусства нашего века. Как много прекрасной музыки он написал. И вся она вошла в жизнь, звучит, волнует, радует людей во всем мире. Сергей Прокофьев гордость и слава советской музыки крупнейшее явление в музыкальном искусстве мира. Музыка Прокофьева крепко утвердилась в репертуаре лучших оркестров и солистов, на сценах многочисленных оперных и балетных театров. Музыку Прокофьева любит и в нашей великой стране, и за ее пределами. Я подчеркиваю слово «любит», ибо настоящая любовь к музыке современного композитора в силу многих причин явление не столь уж частое. Музыку Прокофьева, при всей ее новаторской смелости и оригинальности, при всей бескомпромиссности в решении больших и сложных задач развития современного языка и стиля, любят и слушатели, и исполнители. В одной из своих статей Сергей Прокофьев писал, «Музыку прежде всего надо сочинять большую, то есть такую, где и замысел, и техническое выполнение соответствовали бы размаху эпохи». большая музыка Мне представляется очень характерным это определение задач современного композитора, данное Прокофьевым. Сочинять большую музыку он следовал этому принципу всю свою жизнь. Были ли это тончайшие миниатюры мимолетности? Величественная эпопея войны и мира, мудрая сказка о гадком утенке или мечтательная лирика первого скрипичного концерта – это всегда большая музыка. Музыка, наделенная необыкновенной внутренней энергией, жизненной силой, всегда устремленная вперед к новым берегам. Мне думается, нет такой области приложения композиторского мастерства, которая не была бы испробована Прокофьевым. Подобно величайшим гениям прошлого, Моцарту Бетховену Чайковскому, он во всеоружии безотказной техники владел любыми жанрами, от массовой песни до оперы, от инструментального ансамбля до симфонии, и во всем он был новым, смелым, оригинальным, чуждым шаблону, вдохновенным. Не помню, кто это сказал. «Гений — это талант плюс труд». Эти слова могут быть по праву отнесены к Прокофьеву, композитору, который умел замечательно, рационально организовать свой труд, посвящая творчеству лучшие часы дня, работая ежедневно, планомерно, самоотверженно. В последние годы жизни, уже будучи тяжело больным, он выговорил себе у врачей право работать хотя бы один час в день. И, надо сказать, он сумел использовать этот один час. Если вспомнить, сколько прекрасных произведений было им создано в этих жестких временных границах, таких как «Седьмая симфония», «Балет каменный цветок», «Оратория на страже мира», «Новая редакция войны и мира» симфонии-концерт для виолончели с оркестром и многое другое. То остается только поражаться необыкновенной мощи творческого духа этого гениального музыканта. Он сумел использовать этот один час даже в день смерти, работая над партитурой каменного цветка. Хочу верить, что недалеко то время, когда на советской сцене будут идти все оперы этого великого музыкального драматурга, Еще и такие шедевры, как обручение в монастыре, огненный ангел, игрок, любовь к трем апельсинам. Год после смерти Сталина ознаменовался в мире созданием первого квантового генератора и сводной фотографии звездного неба. Был построен самолет вертикального взлета и сделан транзисторный радиоприемник. Написан «Властелин колец» Толкена и «Караян» возглавил берлинской филармонической оркестр. Феллини снял «Дорогу», а Курасава — «Семь самураев». Взошла звезда Элвиса Пресли, и было завершено строительство университетского городка в Мехико, украшенного гигантскими мозаиками Диего Ривера и Сикейроса. Прозвучали новые сочинения Бриттона, Копленда, Лютославского. В Советском Союзе год ознаменовался началом освоения целинных земель — и подарком Хрущева Украине, Крымского полуострова, была запущена первая в стране атомная электростанция. 8 мая 1953 года совершенно секретно секретарю ЦК КПСС товарищу Поспелову П.Н. Считаем необходимым доложить вам о неблагополучном положении дел с созданием советской оперы. Дмитрий Шостакович, этот крупнейший и бесспорно талантливейший композитор, в течение многих лет не обращается к оперному жанру. Созданная им музыка к ряду кинофильмов и даже написанная им ранее формалистическая опера «Леди Макбет», несмотря на свои серьезные пороки и формалистический характер, свидетельствует о больших возможностях композитора, его безусловной способности создать именно оперную музыку. Однако Шостакович в известной степени подвержен идеологическим шатаниям. Серьезные сигналы о противоречивых влияниях и тенденциях в жизни и деятельности этого композитора свидетельствуют о том, что он до конца и искренно в идейно-художественном отношении все еще не перестроился. Шостакович не торопится выступить в оперном жанре, не ищет достойной темы и хорошего либретиста. Он предпочитает сочинять музыку для кино – хоры, квартеты и другие произведения, не требующие особого труда, усилий и ответственности. А Шостакович, тем временем, закончив безответственные прелюдии и фуги, принимается за десятую симфонию. Он уже никогда не сможет забыть то, что произошло с его леди Магбет. Своему другу, композитору Шабалину, уволенному с поста директора консерватории, и парализованному после недавних тяжелых потрясений, шестакович посылает из Кисловодска нотный фрагмент со словами из оперы «Скука одолевает», а на обороте делает приписку из справедливо раскритикованной оперы леди Магбет Мценского уезда. «Я очень надеюсь, что ты скоро поправишься. Я вернусь в Москву 14 мая. 15-го зайду к тебе. Надеюсь застать тебя здоровым и благополучным, 7 мая 1953 года. Мравинскому, я еще раз горячо благодарю вас за вчерашнюю седьмую симфонию. Последние два ваших исполнения, ленинградское и вчерашнее, дали мне очень много сил и уверенности в себе. Ваше изумительное, совершенное исполнение убедило меня в том, что иногда я могу сочинять музыку, а ведь это для меня так нужно, что вы не можете себе представить. 19 апреля 1953 года. В Москве Шостакович уже несколько лет жил в новой квартире на Можайском шоссе, ныне Кутузовский проспект. Максим Дмитриевич, там был огромный кабинет у папы, пять комнат было в квартире, мамина с папой спальня, папин кабинет, столовая, комната моя и Галины. Там на стенах висели большие картины Вильямса «Купальщицы» и «Нана», высокие потолки, поэтому этим картинам не было тесно. Сам Пётр Владимирович Вильямс жил на восьмом этаже, а его жена Анна семёновна была большая подруга моей матери. Из интервью автору. Шостакович согласился позировать Вильямсу за фортепиано. Подаренный художником портрет много лет висел потом в кабинете композитора. Художник создал еще одну картину – Нина Васильевна и Анна Семеновна Вильямс за чаепитием, и картина «Купальщицы» написана сниже. Многие музыканты приходили в гости, но если даже никого не было, то с Вильямсами по вечерам пили чай вместе. Анна Вильямс а Шостаковиче. У него была необыкновенная память, обязательность и точность. Всех и все помнил. Он был одинок. Это изначально в нем было заложено. Он был чистолюбив и говорил, что творческий человек должен быть чистолюбив. Отличался воспитанностью, старомодной для нашего времени, и интеллигентностью, не позволявшей внешне выделять себя. Равнодушный к быту, Шостакович за столом любил сидеть на определенном месте. У него была привычка своего положения по отношению к окну, к свету. Знакомый вспоминал, что обстановка его комнаты была столь же неожиданной, как и в его первой квартире в Москве, возникало впечатление полнейшей отрешенности композитора от обстановки дома и всего окружающего. Думается, что Шостакович, по сути дела, был одинокой человек, полностью сосредоточенный на своих постоянных раздумьях и творческих исканиях, безразличный к тому, что окружало его в быту. «Галина Дмитриевна, вообще я не помню, чтобы он особенно занимался ремонтом», Какие обои, комната, какая мебель, это его мало интересовало. Этим жены занимались. Он как-то говорил, что привязывается к вещам. К столу вот я привязался. Ободрался стол, но его не надо менять, я к нему привык. Хороший стол. Еще с ленинградских времен. Зачем его менять? Пусть лампа стоит моя, не нужно другой. Или это еще из Ленинграда у нас, из интервью автору. Шестакович любил папиросы Казбек, пачка которых всегда лежала на столе. Это можно видеть и по кадрам хроники. Говорил, что до болезни выкуривал поде пачки в день. Любил рано вставать и работать по утрам. Утром обязательно принимал ванну, поэтому в любой квартире беспокоился лишь о том, чтобы была горячая вода, исправный кран. Распорядок дня соблюдался точно. Завтрак в девять, всегда. Имел привычку до и после обеда съедать кусочек черного хлеба с солью. Не любил творог, мед, варенье. Любил обилие часов в квартире, старинных, напольных, следил, чтобы звенели одновременно. Галина Дмитриевна вспоминала, как они с отцом устанавливали часы, чтобы они били секунду в секунду. Он очень любил всякие часы. Они у нас были в каждой комнате. Обили только те, что стояли на полу в столовой, и те, которые находились у него в кабинете на столе. И вот отец добивался, чтобы бой звучал одновременно. По этой причине мы с ним ловили сигналы точного времени. Иногда для отдыха Шостакович отправлялся на почту отправлять письма. В его настольном блокноте были аккуратно отмечены дни рождения друзей, и коллег, и он никогда не забывал их поздравить телеграммой или открыткой. Будучи человеком по натуре весьма аккуратным, Шостакович «надо-не надо» раз в два месяца ходил к дантисту. С такой же регулярностью он посещал и парикмахерскую. На письменном столе у него был перекидной календарь, где заранее были отмечены дни, в которые надо идти к дантисту или в парикмахерскую. На каждую премьеру своих сочинений он закупал 20 билетов и делал это всегда заблаговременно, к администраторам не обращался. Галина Дмитриевна, Надежду не обращала особого внимания, может, в молодости, все хотят быть фронтоватыми. Фрак на нем хорошо сидел, бабочку завязывал. А так дома он никогда не ходил ни в пижаме, ни в каких-нибудь спортивных костюмах. Он был всегда в брюках, рубашке, если тепло и в пиджаке, если зимой. Никаких спецдомашних одежд не было. В халате я его никогда не помню, вплоть до последних дней. И очень удивлялся, кто-то поселился на соседней даче, было жарко, и сосед ходил в одних трусах. Отец говорил, «Боже!» «Да что это такое? Человек ходит в одних трусах!» Из интервью автору. Когда старый костюм изнашивался, из ателье приезжал обслуживавший всех композиторов портной и шился новый костюм, к которому Шостакович медленно с неудовольствием привыкал. Шостакович любил рассказывать, как однажды в час пик попал в метро в страшную давку. Ему пришлось с неимоверным трудом втискиваться в вагон и вдруг он почувствовал, что в давке потерял ботинок, который так и остался на перроне станции библиотека Ленина. Проехав одну остановку, он вернулся в одном башмаке и обратился к начальнице станции. Вот, мол, потерял башмак. Не приносили ли ей? Один. Кому он нужен? Оглядев Шостаковича, начальница сказала, что ботинок имеется, и попросила пройти с ней. А Шостакович, ковыляя в одном башмаке, Пошел за ней в служебную комнату. Заведя руки с башмаком за спину, начальница строго спросила, «А как вы докажете, что это ваш ботинок?» Шостакович молча уставился на свои ноги, одна из которых была в носке. Но начальница задала новый вопрос, «А какие у вас шнурки?» «Обыкновенные какие же?» На этом месте рассказа Шостакович обращался к слушателю. «Ты можешь сказать, какие у тебя шнурки?» «Я и говорю, обыкновенные. Какие же еще?» То было время всеобщего дефицита. В продаже многого не было или было по очередям, в которые записывались, ждали годами и ходили отмечаться. В одной записке шестакович просит друга, чтобы тот не забыл отметиться в очереди на приобретение автомобиля «Победа». «Отметившись, запиши номер очереди». Там две очереди имеются. Одна на «Победу», другая на «Москвич». Не спутай и отметься в очереди на «Победу». 8 августа 1951 года. Магнитофон работает хорошо, фонотека растет. Требуется для нее тара, картонные коробки. А найти их я нигде не могу. 9 ноября 1952 года. В Равинскому. Дорогой Евгений Александрович, На днях я ездил в киев где приобрел магнитофон мне попался очень хороший экземпляр дает ппп и фф звук не плавает и там подобное если вы хотите дольше сохранить пленку то ставьте ее как книгу если пленка лежит то она скоро испортится а если вы приобретете хороший магнитофон то будете иметь много радостей 14 мая 1952 года Подружившаяся во время войны с семьей Шостаковичей Флора Литвинова продолжала бывать в их доме. Для меня, кроме искренней дружбы с Ниной, была еще и простота общения с Дмитрием Дмитриевичем. Он входил к нам тогда и столько, сколько хотел, и разговаривал, если хотел, и уходил опять в кабинет работать, и появлялся, а не попить ли нам чаю? Я так люблю перерывы. Не было ни одного праздника или выходного, чтобы я работал, только в будни». Если мы обедали вместе или ужинали, он охотно выпивал рюмку-другую коньяка и очень оживлялся, часто рассказывал. Очень часто что-нибудь злое, саркастическое или смешное про общих знакомых. Максим Дмитриевич, самый большой, конечно, праздник у нас был папин день рождения, 25 сентября, и 12 мая, годовщина исполнения первой симфонии, и еще Новый год». И на день рождения отца всегда зажигали столько свечей, сколько ему лет. И когда его друзья думали, что ему подарить, можно было подарить подсвечники, которых всегда не хватало. Сколько ему лет, столько должно быть и свечей. 45 или 50, цифра большая. Поэтому он деликатно намекал, что у него 10 свечей в бутылках, что это нехорошо, надо, чтобы они были в подсвечниках. И однажды в день рождения Хачатурян принес два больших канделябра сразу для нескольких свечей, и отец был очень доволен и говорил, что теперь все бутылки нужно выкинуть. И столько всегда собиралось друзей, причем самые разнообразные люди, и поэты, и музыканты, и физики, был необыкновенно весело. Из интервью автору. «Приближается день моего рождения, 25 сентября, который я хочу отпраздновать с треском». Я уже составил список гостей, около 30 человек. Мне нужно в этот день зажечь 44 свечи. Из них 20 я могу воткнуть в имеющиеся у меня четыре канделябра, две жерандоли и два подсвечника. 4 сентября 1950 года. Однажды, накануне своего дня рождения, шестакович вернулся с огромным свертком. Это был большой хрустальный шандал, рассчитанный на дюжину свечей. С той поры этот сверкающий светильник ставили в самом центре праздничного стола. Всякий раз перед приходом гостей Шостакович возился с многочисленными подсвечниками, вставлял свечи, обжигал фитилии, чтобы все было готово, раскладывал коробки со спичками. Однажды свеча наклонилась, из за открытой декольте гостей, сидевшей под двумя бра, начал капать воск. Начался веселый переполох. Шостакович бросился помогать гостям извлекать воск, попавший за декольте. «Сейчас я выну этот воск, нащупаю». Когда гости разбредались по квартире и кто-нибудь обязательно норовил присесть на батарею, прикрепленную к стене, шестакович предупреждал. «Очень вас прошу, не садитесь на радиатор. Он может оторваться, и тогда из трубы будет хлестать ржавая горячая вода». Чтобы предотвратить и тосты, которых Шостакович не терпел, едва наполнялись рюмки и бокалы, он возглашал, «Ну, давайте выпьем за мое здоровье». а Шостакович любил, когда на день рождения исполняли какое-нибудь его произведение. Однажды он обратился с просьбой к Нине Дорлиак, чтобы послушать цикл из еврейской поэзии, не исполнявшийся в концертах. «Дорогая Нина Львовна!» Шлю вам из Ленинграда привет и лучшие пожелания, а также обращаюсь к вам с просьбой. Дело вот в чем. 25 сентября будет день моего рождения. Я вас очень прошу вместе со Святославом теофилчем посетить меня в этот день в 8 часов вечера. Но это еще не все. Мне очень хочется просить вас спеть у меня мои песни, которые вы некогда разучили и пели. И я прошу вас сделать мне такой подарок. 25 сентября 50 -го года. Шостакович Цыганову. «Дорогой Митя, скоро мой день рождения, и я хочу, чтобы и ты, и твои товарищи по квартету сделали мне подарок. Сыграйте для меня четвертый квартет». 25 сентября 50 -го года. Из воспоминаний Цыганова. «Мы были у Шостаковича на праздновании дня его рождения и сыграли четвертый квартет». Там же исполняли цикл из еврейской поэзии. Среди гостей был Рихтер. «Если у тебя будет возможность, то приезжай 25-го в Москву. У меня плохое сейчас настроение, но я решил отпраздновать свое 46 -летие. Если решишь приехать, то привези с собой два сега и два угря, разумеется, копченых. Приобретай их за один-два часа до своего отъезда». Пришли мне телеграмму, в которой сообщит день и номер поезда. Я тебя встречу. 25-го я устраиваю обед в 7 часов, сентябрь 52-го года. Несмотря на внешнее благополучие семьи, материальные трудности, кажется, никогда не покидали Шостаковича. Сегодня я получил в ленд часть гонорара, которая причитается мне за сдачу партитуры, и решил отправить тебе деньги, которые ты мне прислал в минуту жизни для меня трудную, плюс стоимость телеграфного перевода. Пока я еще вернусь, а деньги — дело нужное. Большое тебе спасибо. 11 сентября 50 -го года. Деньги я получил. Спасибо тебе за хлопоты. Если еще удастся где-либо собрать деньги, то получи их и шли мне. У меня пахнет полной финансовой катастрофой. Ну, авось как-нибудь выкручусь. 28 июля 51 года. В общем, финансовые дела мои плохи, надо полагать ненадолго. 31 июля 51 года. Если тебе удастся получить для меня какие-либо деньги, то дай, пожалуйста, Фене или Паше 500 рублей, а то мы уехали, ничего им не оставив. А за квартиру плати, за газ плати, дети малые кушать хотят. 4 августа 51-го года. Последний год у меня был в очень неудачном денежном положении. Я надеюсь, что 7 февраля мои дела наладятся, и я смогу снова начать выплачивать мой долг тебе. 22 ноября 51-го года. Из записок секретаря Шостаковича Гаямовой. «Время шло, а Дмитрия Дмитриевича всё не было». Наконец он приехал с очень веселым, возбужденным лицом, даже шляпа была как-то набекрень и первое, что он сказал, когда вошел, «Не ругайте меня, я сдал всю валюту». Оказывается, он поехал в Центробанк, там у него на его валютном счету были деньги, и он их все сдал. Сумма была большая. И, как он сам раньше говорил, на эти деньги можно было за границей открыть аптеку или магазин. И вот эти деньги он все отдал. Радостно сообщил, что, когда ехал сдавать, думал, что ему дадут из них тысячи четыре, а вдруг дали тридцать тысячи. Был этому рад. Говорил, что теперь можно месяца три жить спокойно, не думая о том, где достать деньги. Он хотел возбужденной, радостной, потряхивая пачкой денег. И Максим, который любовно смотрел на отца, сказал мне, смотрите на него, он радуется, как ребенок. Разве можно на него сердиться, что он такой непрактичный? Потом Дмитрий Дмитриевич поехал и отвез эти деньги на книжку в сберкассу. Галина Дмитриевна, финансовое положение нашей семьи было тогда далеко не такое, какое сейчас у нас, даже стыдно, даже неприятно об этом говорить. Очень часто, я помню, единственной зарплатой была мамина зарплата, очень скромная, Даже под конец жизни, когда можно было думать, что все в порядке, что все хорошо, были валютные счета у отца, ему понадобилось купить машину. Он должен был унизительно просить, чтобы ему выдали столько-то долларов, чтобы он мог купить машину. На что был ответ, «А у нас Волга не хуже, поэтому идите покупайте ее». И вообще нужно было каждую сумму выпрашивать. «Будет день», — говорил он, «будут и деньги». Конечно, он нервничал, понимал, что семья большая, хозяйство большое, но он пытался все перевести на веселую ноту. «Ничего, не огорчайтесь. Будет там». Из интервью автор. «Как Баху было не писать по кантате в неделю, если кормил два десятка детей?» — любил повторять Шостакович.